Империя наносит удар. — Почему вы считаете, что это так важно? — недоуменно спросил Федор Федорович. — Мало ли откуда мог взяться оригинал документа. — Поймите, — объяснял Виктор. — Они же специально держали все в сейфе на даче. Паша у себя на старой площади ничего не хранил. И бумаг с собой не возил, то есть возил, но только в одну сторону, на дачу. В газетах писали, что все бумаги в сейфе сгорели. А этот листок Пасько туда при мне клал. Он физически не мог уцелеть. Неубедительно, — пожал плечами Федор Федорович. Там расчеты по вашим долгам. Беленький ведь же должен был отчитываться. Он вполне мог взять эту чертову бумажку в Москву. — Мог, — согласился Виктор, — но что-то здесь не так. Я сейчас точно не помню, но, кажется, остальные документы, которые Карецкий мне показывал, тоже были не копии, а оригиналы. Я на эту бумажку обратил внимание только потому, что она написана синим карандашом. Если у Корецкого в руках оригиналы, то это значит, что Паша весь архив перевез в Москву. А что же тогда сгорело в сейфе? Федор Федорович посерьезнел. — И вправду интересно. — Ладно, попробую поспрашивать. Следствие по делу о сгоревшей даче ни Шатка, ни Валка вела прокуратура области. После того, как знакомые Федора Федоровича начали задавать вопросы, в прокуратуре взъерошились, решили, что не вредно было бы прикрыть задницу и с радостью воспользовались ненавязчиво сделанным им предложением привлечь к следствию коллег из военной прокуратуры. Все-таки рядом воинская часть Танку гнали именно оттуда. И есть серьезные основания полагать, что между трупом на даче и двумя трупами в джипе есть какая-то связь. Так в состав следственной группы вошел некто Оксинькин. За годы перехода от развитого социализма к набирающему вес капитализму следователь Аксинкин внешне практически не изменился. Он по-прежнему носил задрипанный серый костюмчик непонятного происхождения, в холодную погоду одевал под пиджак малиновую кофту, а над влажным от напряжения мысли лбом все так же топорчился непокорный желтый хохолок. Недуг у Аксинкина тоже был старый. И в перестройку, и в капиталистическую эпоху следователь страдал алкоголизмом. Болезнь прогрессировала, а Аксинкин напивался часто и, будучи в соответствующем состоянии, вел себя буйно и весело. Начальство, хотя и измученное его непотребными выходками, было вынуждено терпеть, потому что чутье у Аксинкина было отменное. Следовательским ремеслом он владел как никто и потрошил самых тяжелых клиентов, словно цыплят. Если он позволял себе нечто совсем уж несуразное, его отправляли проветриться в санаторий, Аксинкин возвращался оттуда присмиревший, неделю-другую пахал как вол, потом дело доходило до получки, и все начиналось сначала. За возможность откомандировать Аксинкина в область его начальство ухватилось с радостью два дня назад он во время ночного дежурства слегка перебрал нашумел и даже запустил табельным пистолетом в заместителю начальника службы внутренней безопасности дошло до наручников на санатории из за нехватки фондов денег не было поэтому аксинкину выписали суточные и сплавили буяна с глаз долой Перед отбытием к месту назначения Аксинкина пригласили в кабинет его непосредственного начальника и предложили побеседовать с незнакомым товарищем. Тот угостил Аксинкина сигаретой, щелкнул зажигалкой и сказал. «Я с вами, товарищ, буду говорить откровенно. Следствие есть следствие, порядок мы все знаем, но есть один момент». Если заметите что-нибудь странное, не откажите в любезности, проинформируйте. Есть причины, по которым мы не можем этим сами заниматься. Вот мой телефон. Звоните в любое время. Аксинкин покосился на своего начальника, тот стоял у окна и делал вид, что внимательно изучает пробегающие по улице машины аксинкин подумал немного и кивнул на связь он вышел уже в середине следующего дня товарищ подполковник сказал аксинкин трезвым голосом можно попросить этого с которым вчера виделись тут малость помочь надо объясни в чем дело лёша поинтересовался начальник запишите телефон Это криминалистическая лаборатория в Серпухове. Пусть позвонит кто-нибудь и прикажет им не валять дурака. Если я прошу заключение сегодня, то это значит сегодня, а не через две недели. — Что-нибудь нащупал, Леша? — спросил начальник, который, постоянно общаясь с Аксинкиным, разучился удивляться. — Что есть, то и нащупал конечно если скажете я могу здесь целый месяц груши околачивать но больше тут ловить нечего если по делу то меня только это заключение держит а дальше уж ваша воля кто кому звонил неважно но утром аксинкин шмыгая носом возник на месте постоянной работы и гордо прошествовал в кабинет начальника можете сказать этому — Позавчерашнему, — сказал он: "Пусть запросит материалы экспертизы. Остальное могу устно доложить". А как там вообще? Деликатно поинтересовался начальник. Там никак. Все дела в Москве. А там нормальный висяк. Помаются с недельку и бросят. Обычное дело. Незнакомый товарищ встретил Аксинкина у Мзюри на Арбате поздоровался за руку, проводил в тихую комнатку на задах, усадил в кресло, в котором когда-то очень давно сидел Сережа Терьян, плеснул в рюмке коньяк и приготовился слушать. Значит так, начал Аксинкин с интересом поглядывая на коньяк. Убийство чистой воды. Но это они и сами понимают. Телефонный провод перерезан. Дом только что из шланга бензином не поливали. Во дворе стояла машина, судя по следам, иномарка. На ней приехал покойный. Преступников было минимум трое. Почему? За домом по ту сторону забора следы еще двух машин. — Всего, значит, три машины, но самое интересное не в этом. — А в чем? — Лопухи они там, — махнул рукой Аксинкин, опрокидывая рюмку и важничая. Они увидели, что в сейфе все бумаги сгорели, ну и перестали им интересоваться. — А я только дверцу открыл. — Мама родная, оттуда бензином несет, да так, что хоть святых выноси этот сейф сперва вскрыли потом плеснули туда бензинчику для верности спичку бросили и закрыли обратно когда бумаги нормально занялись а я пепел поворошил и что то он мне не показался поэтому экспертиза и понадобилась и что же показала экспертиза спросил федор федорович наливая аксинкину еще нормально показала Туманно ответил Аксинкин, начиная впадать в нирвану. Сейф был битком набит газетами. Они и сгорели. Так. Протянул срочно прибывший из штата в Платон. Он крутил в руках записочку Федора Федоровича и глядел поочередно то на Виктора, то на лари И что все это значит? — А, ведь Я теперь точно помню, что Корецкий мне показывал оригиналы. Глотая окончание слов, выкрикнул Виктор. — Точно! Они убили Геру, взяли все бумаги из сейфа, потом напихали туда газет и подожгли дом, и все. — Кто? — Кто? — Ну, как кто? У кого я видел документы? — Брось! — даже обиделся Платон. Этого не может быть. Ты ведь знаешь, где он работает? Хорошо, в Кремле работает. А документы у него откуда? На улице нашел? Платон посмотрел на лари Ларри лениво обрезает кончику сигары. Аккуратно проводит горящей спичкой по всей ее длине. Потом медленно раскуривает, погружаясь в клубы дыма. — сказал. — Между прочим, это вариант. Есть над чем подумать. — Нет. — очень тихо сказал Ларри. — Не надо думать. И прикрыл глаза, будто засыпаем. В клубной комнате Платонова царилась тишина. Платон, не отрывая глаз, смотрел на дремлющего Ларри. Потом, словно восприняв телепатическую волну, произнес: Ладно, Витюша, спасибо тебе. Ты иди отдыхай, а то уже утро скоро. Мы тоже сейчас поедем. Ну, что? Каким-то извиняющимся голосом спросил он у Лари, когда за Виктором захлопнулась дверь. Опять что-то не так? На мгновение Платон поймал сверлящий взгляд желтых глаз Лари. А потом они снова исчезли в облаке сигарного дыма. — Ты очень умный, — промурлыкал Ларри, — очень. Ты даже знаешь, как я к тебе. Ты, ты гений. Но ты иногда делаешь такие вещи, такие неправильные. — Ну зачем ты при нем? — Ларри кивнул на дверь. При нем про такое говоришь. Он тебе может в чем-то здесь помочь? Он тебе здесь ни в чем не может помочь. Тогда зачем ему нужно знать лишнее? Он засвечен. С кем имеем дело, мы знаем. Зачем рисковать? Когда ему начнут яйца дверью зажимать, он долго молчать будет? Но ведь это же... «Витька все разнюхал. Ты что, думаешь, он дальше сам не в состоянии додумать?» «А зачем ему знать, что мы с ним согласны?» — спросил Ларри, изучая тлеющий кончик сигары. «Он додумался. Мы не согласились и кончили на этом. А потом, если по сути, то все не так». «Не понял. Брось, слушай». Ты ведь сам мне говорил, кто стоит за этой затеей с льготами? Ну, ясно же, что эти в машине и в доме работали на него. Так нафига ему устраивать возню с танками и пожарами? Если что не так, вызвал к себе. Туда вошли, обратно не вышли. Согласен со мной? Пожалуй, согласен, медленно кивнул Платон. «Конечно, ты со мной согласен, потому что это...» «Правильно. И потому что это наш единственный шанс. Понимаешь, почему?» «Если бы это папа сделал, нам конец. Сегодня нам против него не вытянуть. А если это кто-то другой устроил, а папе подбросили туфту, тогда совсем другое дело». И тогда, если в правильном месте спросить, откуда, мол, подлинники документов, да вот эту бумажку показать, он поддел пальцем записку у Федора Федоровича, может очень даже красиво получить. Я правильно говорю? платон задумался и вдруг расхохотался запрокидывая голову как в молодости господи сказал он бедный вася уже второй раз нарывается я бы на его месте повесился правильно говоришь пошевелил усами ларя я бы тоже на его месте повесился знаешь чего я боюсь чего Боюсь, что он сейчас не повесится. Придется еще поработать. Слушай, давай по рюмке выпьем. Я привез из Германии классный французский коньяк. Просто офигительный. «Эй — Эй! — крикнул он, не оборачиваясь. — Принесите сюда бутылку, которую я привез. И рюмки.